Глава 4. Старое судебное дело Ду Чен, одетый в бело-синий больничный халат, поджав ноги, сидел на койке. Рядом с кроватью, окружив ее, стояло его руководство и коллеги, они благоговейно молчали с серьезным выражением на лицах. Ду Чен, не удержавшись, хохотнул. «Ну чего вы уставились?» — он свесил ноги с кровати. «Не стойте. Присаживайся, начальник, Дуань». Э, «Не вставай, не вставай». Дуань Хунцину держал Дучена за плечи. «Ляг, отдохни». «Да к чёрту отдых. Вы поймали того наркоторговца?» «Поймали. Всё хорошо». Хунцину почти удалось посадить Дучена обратно на койку. «Отдыхай, спокойно, о плате за лечение не беспокойся, а если что-то понадобится, можешь сказать руководству». Ду Чен все еще сопротивлялся, но стоило ему услышать эти слова, как он застыл и часто заморгал. «Правда могу?» «Конечно!» — Дуань Хун махнул рукой. «Я распоряжусь». «Тогда для начала дайте мне сигарету». Хун цин замешкался и издевательски произнёс «Вот же хитрец!» Затем повернулся. «Ты стой на дозоре!» Гаулян кивнул и зашагал к двери, но сразу же повернулся, будто что-то забыл. Достал из кармана наполовину пустую пачку сигарет Джуннаньхай и кинул Дучену. «Если врач будет подходить, я скажу тебе». Гао Лян запнулся, не зная, что ещё сказать полицейскому. «Ты хорошенько покури, Лао Ду. «Хорошо», — ответил Ду Чен. Между его пальцами уже была зажата сигарета. Джан Джен Лян тоже поспешно засунул одну в рот и помог Ду Чену прикурить. «Еле стерпел, чёрт возьми!» Тот выпустил облако дыма. «Спасибо, капитан Джан. Зовите меня просто Джен Лян». Неожиданно он всхлипнул «Мне стоило доставить вас раньше в больницу, это всё моя вина!» «Давай без этих разговоров, парень!» Дучен безразлично махнул рукой. «С тобой это никак не связано. В моём возрасте нормально иметь какие-то недомогания». «Нет-нет!» Его губы задрожали. «Я должен был хорошо заботиться о вас. На задании я заставил вас бегать по лестнице». «Ну, хватит, хватит. Угомонись». Дуань Хунцин бросил на него укоряющий взгляд. «Твой наставник тот ещё живчик». Между тем Ду Чен прикончил сигарету, а затем, бросив окурок в бутылку с водой, достал ещё одну, без стеснения поджёг её и жестом указал своим коллегам сесть. «Ну, не стойте над душой». Все наперебой заговорили, занимая две пустые койки в палате. Дуань хунцин подвинул себе пластиковый стул и сел рядом с койкой. Джан Джейн Лян не стал садиться. Опираясь на спинку кровати, он жалобно таращился на полицейского. Кто-то тоже закурил. Комната заполнилась дымом, из-за чего пришлось открыть окно. Дуань Хунь неуверенно и тихо произнес. «Лао Дух». «Что вы намерены делать дальше?» Дучен, удовлетворенно причмокнув губами, докурил вторую сигарету. «Выписаться из больницы и вернуться домой?» «Нет!» — запротестовал Джейн Лян. «Сначала вы лечитесь до конца. Об оплате лечения не беспокойтесь, я всё сделаю «Ха-ха-ха! Высоко ценю твою любезность, Джейн Лян!» Дучен похлопал его по спине. Врач сказал, ясно, у меня диабет, в этот раз проблема в печени. Вылечу печень, тогда почкам конец, вылечу почки, наоборот, и так и этак, бессмысленное дело. Так не пойдёт, Дуань Хунцин замотал головой. Вы останетесь здесь и будете готовиться к операции, контора возьмёт на себя все расходы. Ладно, вот же скукота, старый полицейский указал на своё тело. «Мне уже столько лет, и все равно нужно ложиться под нож. Люди делают и радиотерапию, и химиотерапию. Все бестолку, бесполезная трата денег». «А что тогда делать? Терпеть?» Дуань Хунцин кинул на него осуждающий взгляд. «Прекратите спорить, послушайте меня». «Дело в том, что я в порядке», — Ду Чен развел руками. «Разве я не бегал-прыгал эти несколько дней? Я всю свою сознательную жизнь проработал в криминальной полиции, а вы заставляете меня оставаться здесь. Я не останусь». «Хватит нести чушь!» Хунцин нахмурил брови и прикрыл глаза. «Ладно, дай мне отдохнуть пару дней, и потом поговорим». Дучен открыл рот, чтобы продолжить спор, но тут в палату влетел Гаулян. «Врач идет!» Полицейские быстро встали и выбросили сигареты в открытое окно. Врач, войдя в комнату, принюхался и сразу же нахмурил брови. «Почему так много людей?» Он с недовольным выражением лица окинул всех присутствующих взглядом. «Ещё и накурено? Дучен, вы совсем жить не хотите?» «Выкурил всего одну», — усмехнулся полицейский, выразительно посмотрев на Джан Джен Ляна. Тот, поняв намёк, заслонил с собой бутылку, полную окорков «Всё на выход!» — врач нетерпеливо замахал руками. Дуань Хуньцин, улыбнувшись, произнёс. «Доставили вам хлопот, прошу прощения!» И обратился к Дучена. «Отдыхай как следует, посмеешь сбежать, я тебя арестую!» Дучен закатал рукава для измерения давления. «Лежать в больнице и быть под арестом — всё одно». Хунцин погрозил ему пальцем в ответ. «Ладно, ладно, понял. Слушаюсь. Ты закончил?» выражение лица Хунцина смягчилось. Он жестом показал всем пройти на выход, и полицейские стали наперебой прощаться с Дученом. «Я приду навестить вас завтра», — произнес Джен Лян. «Да не нужно» отмахнулся полицейский. «Лучше разберитесь с делом». Джейн Лян похлопал его по плечу и тоже вышел из палаты. Дучен лёг на койку и, наконец, позволил врачу и медсестре выполнять свою работу. Закончив измерять давление Дучена, медсестра поставила капельницу. Полицейскому ничего не оставалось, как повиноваться — Он, поглощённый своими мыслями, тихо угукал в ответ. Когда медсестра и врач ушли, оставив пациента одного в огромной палате, он забрался под одеяло и безотрывно уставился на капельницу. Пролежав так достаточно долго, почувствовал, что под его правым плечом лежит что-то твёрдое. Оказалась та самая пачка Джунаньхай. Бросив взгляд на дверь и приподнявшись, ддуучен достал одну сигарету и вновь закурил прищурившись он смотрел на грациозно вьющийся блеклый дым он может умереть эта новость была неожиданной, но не вселила в него страх за более чем тридцать лет службы уже не раз и не два оказывался на волосок от смерти В 1888 году он расследовал дело о домашнем насилии. Насильник, которым предсказуемо оказался муж, внезапно поджёг бензин. В 1997 году он возглавил карательный поход на самую большую преступную группировку этого города и чуть не погиб от выстрела из охотничьего ружья. 2002 год. Он поймал преступника и свалился с ним же с эстакадного моста. 2007 год. Вызволял заложников из банка. Тогда преступник привязал взрыв-пакет к его телу. Смерти нельзя избежать. Уголки губ Дучена приподнялись. Смерть — это то, чего ему не стоит бояться. Он уже умер 23 года назад. Войдя в аудиторию, Вэй Цзюн выбрал самое укромное место и украдкой начал потягивать ещё тёплое соевое молоко. пробил восемь. За кафедру встала низкорослая полноватая преподавательница. Всё ещё с трубочкой в зубах Вэй Цзюн достал учебник по земельному праву. И, увидев обложку, вдруг кое-что вспомнил. Он обвёл взглядом классную комнату. И точно Юэ Сяо Хуэй не пришла. Вэй Цзюн про себя усмехнулся. Она действительно решила пропустить пару. Преподавательницу земельного права шутливо называли «земельная бабка». Она не только была жестока со студентами, завалившими экзамен, но и каждую пару обязательно отмечала отсутствующих. Те, кто пропустил три пары, не допускались к экзаменам. Как и следовало ожидать, сделав глоток чая, земельная бабка достала журнал и начала перекличку. Студенты поочерёдно выкрикивали свои имена. Вэй Цзюн, к своему удивлению, занервничал. Сяо Хуэй говорила, что соседка по комнате прикроет её. Но как именно, оставалось только гадать. Земельная бабка быстро добралась до имени Сяо Хуэй. С заднего ряда донеслось слабое «здесь». Вэй Цзюн, не на шутку удивившись, обернулся на голос. Длинноволосая девушка, скрывавшая лицо за учебником, видимо, только что опустила руку, которой прикрывала рот. Земельная бабка с подозрением подняла голову. «Юэ, Сяо Хуэй, встань!» Девушка, больше не смевшая издать и звука, молча осталась сидеть на месте. По аудитории пронеслись тихие смешки. «Земельная бабка...» напустив на себя строгий вид произнесла кто это сейчас ответил вместо юэся уэй выражение лица девушки было совершенно невинно она вместе со всеми смотрела по сторонам выискивая нарушителя вэйзи он старался не поворачиваться к ней в мыслях он лишь ругался у хуэй какой же от прикрытия полный провал Земельная бабка, увидев, что никто сознаваться не хочет, не стала разбираться дальше, лишь поставила напротив имени Сяохуэй прочерк. Юэ, Сяохуэй, пропущен один урок. Она пристально оглядела студентов поверх очков. Если кто-то ещё раз так сделает, будет осуждён как соучастник. Лекция была очень тягомотной, к тому же земельная бабка почти всё время просто читала вслух учебник, что ещё сильнее убивало интерес к предмету. Вэйдзюн послушал её минут десять и начал отвлекаться. Сначала он подумал о пропуске Сяо Хуэй и о том, сколько раз её уже вот так ловили. Затем вспомнил, что она, не побоявшись пропустить лекцию, пошла покупать корм для кошек. Тут же подумал о своём домашнем задании по предмету общественная практика. То трёхэтажное здание и лао цзи. Вспомнив о старике, он подпёр щёку рукой, вертя ручку в другой. Посмотрел в окно. Погода сегодня была хмурая, солнце не появлялось. Всё потеряло краски, выглядя будто чёрно-белая фотография. Голые деревья и серое здание, покрытые мглой, казались почти безжизненными. дворят пожилым людям тяжелее всего зимой. Во-первых, это сезон, когда обостряются церебровоскулярные заболевания. Во-вторых, куда ни посмотри, везде один и тот же серый унылый пейзаж, который заставляет пожилых ощущать себя так, будто они уже в самом конце жизненного пути. Даже Вэйдзюну не хватало бодрости что уж говорить об одиноком Цзи Цянькуне. Неужели и в маленькой комнате старины ци сейчас так же серо и хмуро? Он коротко выдохнул и повернул голову. Земельная бабка, по-прежнему держа учебник двумя руками, зачитывала его вслух. Вэй Цзюн искренне жалел Лао Цзи. Старик грелся на солнце, читал книгу, курил, сам готовил, без особой необходимости изучал вопросы уголовного права. Упорно противостоял судьбе в свои оставшиеся дни. Он был словно узник этой жизни, который продолжал взращивать цветы надежды, позволяя им вырастать и радостно распускаться. Окруженный ярким светом, утонченным ароматом, он убеждал себя — Я ещё не стар. Хоть и не могу ходить, я всё ещё способен наблюдать за миром, а значит, всё ещё его часть. Юэ Сяо пропала на целый день. Вэйдзюн увидел её лишь за ужином в столовой. Хотя её взгляд и был уставшим, весь вид девушки выдавал приподнятое настроение. Она увидела Вэйдзюна и, широко улыбнувшись, помахала ему. А через пару минут, держа в руках несколько пакетов, приземлилась прямо на стул напротив Вэйдзюна. «Как же я устала!» Ездила кормить бездомных животных. дзюн поднял голову. Сяо Хуэй открыла бутылку лимонной газировки и жадно выпила половину. «Да!» Взяла бутылку с чёрным чаем и протянула одногруппнику. «Держи, угощаю». «Спасибо». Вэйдзюн отодвинул тарелку. «А ты поела?» «Да», — девушка рассмеялась. «Вместе с кошками и собаками». «Вот как!» — Вэйдзюн хохотнул. «По тебе видно». Он указал на её рукав, на котором виднелось несколько клочков бело-серой кошачьей шерсти. «Это американская короткошёрстная. Они очень милые и ласковые», — Сяо Хуэй внезапно скривила губы. «Но хозяйка...» «Слишком жестокая». «А сколько раз ещё нужно съездить?» «Один», — выдохнула девушка. «Скоро завершу это задание по социальному опыту, а ты как?» «Тоже почти закончил». «В доме престарелых, наверное, очень скучно». Юэсяу Хуэй снова сделала глоток прохладного чая. «А чем вообще разговаривать со стариками?» «Ты не поверишь». В памяти Вэй Цзюна сразу всплыл образ Цзи Цзянькуня. «Там есть один интересный персонаж». «О?» ага. Сяо Хуэй сразу взбодрилась. «Расскажи мне». Вэй Цзюн выдал краткое описание Лао Цзи. Девушка внимательно слушала, улыбаясь. «Ему уже столько лет, а у него до сих пор такая жажда знаний». Она хитро прищурилась. «А он симпатичный?» «Да ничего так». — Вот бы увидеть его разок. — Ну, тогда в следующий раз возьму тебя с собой. — Я не смогу. — Девушка замотала головой. — Я должна буду поехать в приют ещё раз. Дать горошинке лекарство. У неё дерматоз. — Горошенко? — Да, та самая американская короткошёрстная. Сяо Хуэй расплылась в улыбке. — Её зовут Горошенко. — Ты снова пропустишь пару? Земельная бабка раскрыла тебя сегодня. «Ничего страшного». Девушка откинула волосы назад. «Могу пропустить ещё два раза. К тому же я напрягла свою соседку». Вэйдзюн вспомнил ту длинноволосую девушку. «Точно. Она чуть не стала соучастницей». «Да». Сяо Хуэй похлопала по пакету, где, как оказалось, лежала большая куриная ножка. «Поэтому я иду её успокаивать». «Тебе и правда...» «Настолько тяжело расстаться с теми животными». «Да, ты бы видел их взгляды, молящие о том, чтобы их приласкали». Глаза девушки заблестели. «Есть одна собака. Её бросали трижды. Она так ластится когда видит меня, постоянно бежит навстречу». Не знаю почему, но Вэйдзюн вспомнил их прогулку с дзитянькунем около железной двери. «Так жалко». «Точно!» — Сяо Хуэй задумчиво теребила ручку пакета. «Когда закрою этот предмет, всё равно вернусь к ним». «Почему?» «Я чувствую, что нужна им». Заглянув Вэйдзюну в глаза, девушка слегка улыбнулась. «А мне нравится это чувство». Вэйдзюн тоже посмотрел на неё. «В будущем ты станешь хорошей матерью». «Эй, до этого ещё далеко!» Юэ Сяо Хуэй сделала глоток чая. «Животные такие послушные и доверчивые. Их бросали на произвол судьбы, травмировали. Они по-прежнему доверяют людям. Я уж лучше побуду с ними». Сяо Хуэй задрала голову, выпив остатки чая. «А люди внушают страх». Ду дважды постучался в дверь кабинета начальника конторы Затем толкнул дверь и вошёл. Дуань Хуньцин сидел за своим столом и разговаривал по телефону. Увидев, кто пришёл, Хуньцин сначала растерялся, но затем указал на диван рядом со стеной, предлагая Ду Чену сесть. Тот без церемоний приземлился на мягкий диван и, достав сигарету, закурил. Хуньцин, закончив разговор парой предложений, быстро повесил трубку и, сведя брови, посмотрел на Ду Чена. «Я разве не ясно тебе сказал? Лао, дух Ду Чен тихо засмеялся. Хун Цин встал со своего места и, подойдя к товарищу, ударил его по плечу. «Иди уже! Посади сам себя под арест!» Ду Чен, смеясь, уклонился от второго удара, попутно достал ещё одну сигарету и протянул Хун Цину. Выкурив её, тот налил Ду Чену чай и поставил перед ним чашку. «Я связался с одноклассником, который работает в больнице в Пекине. Подумай об этом». Дучен взял чашку в руки, сдул чаинки сверху и аккуратно отхлебнул. «Начальник Дуань, скажи, сколько времени мы с тобой знакомы?» «Двадцать семь лет. Точнее, двадцать семь лет и четыре месяца». «О, так точно запомнил!» Хунцин произнёс с серьёзным видом. — Пустяки! — и добавил. — Чёрт возьми, эти несколько дней я скучал по тебе. Дучен снова захохотал. — Мы так давно знакомы, а ты будто и не знаешь меня. Старина, сейчас не время геройствовать. Тон Хунцин смягчился Подумай, такой хороший шанс вылечиться. Сейчас технологии настолько развиты, это всё херня. «Не поможет. Ты же слышал, что сказал врач. Осталось не больше года». «Ты вообще не можешь превозмочь себя и попробовать». «Если уж мне отведено так мало времени, стоит ли подвергать себя мукам?» Дуань Хунцин в растерянности смотрел на Ду Чена и вдруг рассмеялся. «Ты совсем смерти не боишься?» «Бессмысленно бояться». Тот удобно расположился на диване, мелкими глотками потягивая чай. «Лучше уж сделать то, что душа желает». «Говори», — Хунцин выпрямился. «Что собираешься делать?» «Расследовать кое-какое дело. Ты знаешь». Хунцин застыл на месте, выражение его лица резко сменилось на раздражённое. «Да твою ж! Снова за своё!» Он замахал руками, будто хотел избавиться от всего и всех перед своими глазами. «Ну, когда ж ты угомонишься?» «Пока не закончу, не угомонюсь». Улыбка на лице Дучена постепенно растаяла. «Расследую то дело, и всё». «Да что с тобой не так?» — резко спросил Хунцин. «Тебе сколько лет вообще?» Дучен молчал, неотрывно смотря на него не можешь ответить? Хорошо, я скажу за тебя. Тебе пятьдесят восемь. Два года до пенсии. Хунцин взглянул на входную дверь, изо всех сил стараясь не шуметь. Ты проработал столько лет. Все твои ученики уже, мать твою, командиры, а ты даже не поднялся до начальника отдела, не понимаешь почему? Да все я понимаю, Дучен скинул брови. Поэтому и хочу закрыть одно большое дело. Хотя бы поднимусь по служебной лестнице, прежде чем уйти». «Да что с тобой делать-то?» — вскипел Хунцин. «Дело уже двадцать с лишним лет, все уже умерли. Какой хрен ты будешь расследовать?» «Я уже говорил». Дучен спокойно смотрел на него. «Мы поймали не того человека». Все-все, хватит, не стану с тобой спорить об этом. С этого дня ты уходишь в длительный отпуск, и по-честному... Ну, ладно, Дучен решил больше не развивать эту тему. Но я все равно вернусь к тебе. Дуань Хунцин снова нахмурил брови. Зарплату и все премии я тебе выплачу. Скажу Чен Ляну, и остальным позаботиться о тебе. Не стоит, Дучен замотал головой, направляясь к выходу. «Скоро конец года, работы у вас много. Позволь щенкам заниматься своими делами. Я привык быть один». Как только он открыл дверь, Хунцин снова окликнул его. «Старина!» На его лице было противоречивое выражение, будто слова давались ему с трудом. «Ты... ну ты хорошенько повеселись в этом году». Дучен, задержав на нём взгляд, рассмеялся. — Понял. Сделаю. Покинув кабинет начальства, Дучен немедленно зашёл в лифт, стараясь избежать встречи со знакомыми. Иначе снова нужно будет объяснять, чем же он болен, и выслушивать подбадривающие речи, сдобренные жалостью. Спустя полчаса он уже был дома. Отворил дверь, и в нос ему ударил затхлый запах. Он коротко выругался и принюхался. Похоже, несло с кухни. Лапша в кастрюле на плите уже покрылась зелёной плесенью. Дучен сразу же выкинул её и начисто оттёр посуду. Затем достал из холодильника сморщенный лук, мелко нарезал его. Снова поставив кастрюлю на плиту, зажёг огонь и, добавив подсолнечного масла, бросил туда лук. Масло тут же зашкварчало, повалил пар, и вскоре вся маленькая кухня была в полупрозрачном дыму. Дучен несколько раз размешал варево, добавил воды и, наконец, закрыл кастрюлю крышкой. Ожидая, пока закипит вода, он взял тряпку и принялся протирать мебель. Печень сразу же пронзила тупой болью. На лбу выступили капельки пота, И, с усилием закончив протирать паспарту на комоде, Дучен бросил тряпку и сел за стол, чтобы перевести дух. Он сидел до того момента, пока из-под крышки не начал валить густой пар. Дучен достал из холодильника яйцо, разбил его и вылил содержимое в кипящую воду. Достав из кухонного шкафа лапшу, положил небольшую порцию в кастрюлю. Закончив с нехитрым обедом, полицейский выкурил сигарету, а затем пошёл в спальню, чтобы достать старый парусиновый сундук. С трудом донёс его до кухни и, отодвинув тарелку в сторону, поставил на стол. Прежде чем открыть, сдул с крышки толстый слой пыли. В сундуке были сложены архивные папки в уже пожелтевшей обёрточной бумаге. Их уголки были изрядно потрёпаны. Рядом с ними лежали сваленные в кучу копии документов и фотографии, и они также были покрыты пылью. Дучен взял одну из папок и встряхнул её. Пылинки закружились в солнечном свете, проникавшем через железные прутья на окне, и осели на поверхность стола. Полицейский смотрел на выцветшие от времени иероглифы. «Одиннадцать девять». Серия убийств с изнасилованием и расчленением. 1990 год.